Глава 15 Не удивила. Отговорки бесполезны, но я все же склоняю голову к плечу. Ваша светлость, я не так долго была компаньонкой леди Мияноры, как я могу принять незаслуженную награду. Глупости, дорогая. В договоре указано, что ваш брак должен быть устроен не позднее, чем через пять лет. Иных временных рамок нет, вам не о чем беспокоиться. И давайте будем откровенны, гармоничных, дружеских отношений ни с моей дочерью, ни с другими компаньонками у вас не сложилось, Юджин. Не поймите меня неправильно, я не упрекаю, как компаньонки у меня к вам претензий нет. Однако, раньше ее столь эфемерная вещь, как гармония, не волновала. Возразить мне нечего, только... «Ваша светлость, я понимаю ваши резоны. С вашего позволения я могу взглянуть на договор. Я совершеннолетняя. Однако, увы, я не в той ситуации, чтобы встать в позу и заявить свое категорическое «нет». Даже если забыть про интерес гельдернов, мое «нет» приведет к катастрофе. Герцогине ничто не помешает выставить меня всю из себя самостоятельную за ворота летней резиденции, и я окажусь в диком лесу, полным хищников и нежити. Вернуться к изначальному плану и затеряться в столице. Но ведь ничего не изменилось, ни денег, ни жизненного опыта у меня не прибавилось. На договор? Зачем, Юджин? «Мне бы домой вернуться. Только вот нужна ли я родителям?» «С одной стороны, обо мне позаботились, устроили так, чтобы я получила хороший брак. Правда, хороший он с точки зрения положения будущего мужа». Доброго отношения с супругом мне никто не обещал. С другой стороны, в резиденцию гельдернов от родителей приходили лишь очень формальные поздравления с большими праздниками, будто не родной дочери писали, а случайной знакомый, поздравить которую требует приличия. Позже и тех писем не стало, но вина ли это родителей? «Не удивлюсь, если от их имени для меня сочинял секретарь мужа, а они получали такие же подделки. Хотя нынешнюю переписку тоже не назвать живой». «Это будет правильно, ваша светлость. Я хочу точно знать свои обязательства и волю моих родителей». Герцогиня разводит руками. «Договор лежит в сейфе в моем кабинете в столичном доме. Доставить его, чтобы вы могли удовлетворить свое любопытство, нет никакой возможности». «Ясно. Я и не рассчитывала, что мне покажут документ. Скорее хотела посмотреть на реакцию. Ни упоминание моих родителей, ни упоминание договора герцогиню не обеспокоило». Конечно, ее светлость умеет держать лицо, ожидать яркой реакции не приходится, но я не заметила даже тени недовольства. Написать бородителям, родителям, но письмо не дойдет, не успеет, разве что магией воспользоваться. Юджин выдергивает меня из размышлений голос герцогини. Я пригласила вас, чтобы сообщить, что к вам посватался лорд Лоуренс Гельдерн. Я вскидываю голову и вклиниваюсь на вдохе. «Фактически я перебиваю герцогиню, но так, что не придраться. Ваша светлость!» — лорд Гельдерн, не только оскорбил меня, но и отказался принести извинения. Он говорил со мной, Юджин, и из его слов между вами недопонимание и пустые обиды. Юджин, я пригласил вас для разговора с глазу на глаз, так как лорд Лоуренс признался, что вы состояли в отношениях. Я знала, что он использует козырь. Получив отказ, он действительно опустился до столь грязных методов, как отвратительно. Леди Юджин вмешивается, леди Сью. Вы уверены, что низко себя ведет именно лорд Гельтерн? На стол ложится письмо. Я узнаю свой почерк и Ю в пошлых завитках. Да, уверена. Леди Сью и герцогиня переглядываются. В прошлый раз меня отчитали в самых жестких выражениях, довели до слез и запретили выходить из комнаты. Я чувствовала себя подавленной и не смела возражать, требовать полноценного праздника. Но тогда я была согласна на брак с Лоуренсом. Сейчас иначе. Даже хорошо, если отчитают запорочащие честь поведения. Для меня это повод требовать возвращения домой, и договор в этом случае не будет нарушен. Герцогиня отщипывает еще одну виноградину, вертит в пальцах. Страха я не показала, зато показала, что готова стоять на своем. «И все же, Юджин, я склонна верить лорду Лоуренсу. Он любит вас. Готовность жениться разве не лучшее извинения? Я дала лорду согласие. На этом все, можете идти». «Ха! Я встаю, но не для того, чтобы уйти. Герцогиня!» «Юджин?» Юджин, ваш, что он неуважителен и неприемлем. В последнее время ваше поведение возмутительно. Леди Сью очень вовремя помогла своей госпоже, но меня ее реплики не волнуют. Герцогиня, я отказываюсь выходить замуж за Паскуду. В будуаре повисает звенящая тишина. Могу гордиться собой. Мне удалось по-настоящему шокировать обеих леди. Виноградина выскальзывает из пальцев герцогини на столик, катится до края и падает на пол. Проводив виноградину взглядом, герцогиня очень медленно поворачивает голову. Резкий удар, открытой ладонью по столешнице. В прошлом она также ударила, и я невольно втянула голову в плечи, но сейчас я ждала хлопка. Мне удается даже не моргнуть. «Какая дерзость! Лорд Лоренс Гельдерн из выдающегося рода!» «Герцогиня, но замуж мне выходить не за род, а за конкретного мужчину, а он, несмотря на все величие его рода, паскуда». Взгляд леди Сью падает на письмо, одно из многих. Схватить его и уничтожить легко, но письмо не единственное. Думаю, у герцогини еще парочка, а остальная часть пачки у Лоуренса, и каждая будет использована против меня, поэтому рвать именно это нет никаких причин. И я провожаю его равнодушным взглядом. В прошлом я не слишком задумывалась о репутации, потом доверилась Лоуренсу. Я даже не могу обвинить его во лжи, слишком много в высшем свете. Он не лгал, говоря о Мишуре фальшивым блеском затмевающей пороки». Он просто не упомянул главное правило — не попадаться. Я попалась. И тогда, когда обратилась к целителю и сейчас с письмами, в прошлом я испугалась. И испугалась не столько за себя, сколько за нерожденного ребенка. За себя тоже. Но я боялась не столько осуждения, сколько того, что меня отправят в храм. И Лоуренс не успеет меня спасти. Сейчас потери репутации меня тоже не пугает. Может воспользоваться? а скандалиться по полной? Нет, надеть кольцо мне на палец подмоченная репутация не помешает. Просто брак будет тайным и не с Лоуренсом, а хоть с моим бывшим мужем. Всем объявят, что меня отправили в храм, каяться и перевоспитываться, а на деле репутация меня защищает, хоть и слабо. «Юджин, не в вашем положении выбирать. леди Сью...» снова пытается меня осадить, но в этот раз я уделяю ей внимание. Хм. Вы тайно встречались с лордом Лоуренсом Гельдерном, Юджин. Вы же не будете это отрицать. Столь бездравственное поведение в этом доме недопустимо. Не желаете взять на себя ответственность? Отправляйтесь думать над своими ошибками в храм. Но помните, что храм откроет для вас свои двери и закроет навсегда. Безда. Герцогиня отщипывает очередную ягоду, отправляет в рот. Сок брызгает, и герцогиня слизывает капельки с напомаженных губ. «Леди Сью, стоит ли так жестко?» «Юджин» следует понять и выбрать. Отправится она в храм как падша или станет уважаемой леди Гельдерн, любимой женой воина из достойного рода? Я усмехаюсь, не скрываюсь. «Чудное положение. Вам соль с перцем или перец с солью?» «Я выбираю». «Да, Юджин!» — герцогиня срывает с кисточки последнюю виноградину. «Я выбираю возвращение в родительский дом». Герцогиня поднимает на меня чуть рассеянный взгляд. Я спокойно стою, улыбаясь уголком губ. Поскольку я сама по доброй воле опозорилась, вернуть меня не будет нарушением договора с родителями. Скорее наоборот, отослать меня в храм будет нарушением. Леди Сью приоткрывает рот, но так ничего и не произносит. Если бы я колебалась, меня бы вдвоем запугали, запутали, переубедили. Но я твердо знаю, чего хочу, и не боюсь потерять связь с высшим светом. Юджин, медленно тянет герцогиня. «Ваши родители доверили мне устроить вашу судьбу, и я приняла решение. Ваше мнение не имеет никакого значения. А теперь отправляйтесь в свою комнату и размышляйте о своем поведении. Я запрещаю вам покидать комнату без моего особого разрешения». Угу, к этому шло. Мои возражения — сотрясание воздуха, потому что мне нечем их подкрепить. Попросить помощи у лорда Ратти, а где я его буду искать? К тому же он ясно отказался продолжать общение. Возможно, у него у самого проблемы, а тут я. Чтобы брачное кольцо село на палец, невеста, насколько я знаю, должна согласиться. Не рассчитывайте, ваша светлость». «Пустая бравада. дурманить или заставить легче легкого? Я отлично осознаю, что не выдержу и пяти минут сильной боли» сдамся но все же я оставляю последнее слово за собой и выхожу в коридор горничная ожидавшая у стены пропускает меня и скрывается в комнате уверена чтобы получить указание неподалеку я замечаю бездельничающего лакея вполне допускаю что слуги могут сбежать от работы на передышку без разрешения Но сбежав, они точно не будут отираться рядом с хозяйскими покоями, а значит, лакей здесь из-за меня. Я сворачиваю в сторону дамского крыла, иду не торопясь. Выйти из спальни мне не позволит. Если я хочу поговорить с лордом Рати, делать это надо прямо сейчас. Но я понятия не имею, где его искать. А главное, он сказал, чтобы я держалась подальше. Похоже, возвращалась я зря». «Нет, не зря. Я отвела от себя подозрения. Дядя Лоуренса при всей его подозрительности никак не связывает меня и пробуждение темной госпожи. Если я сбегу, то побег идеально ляжет на мое нежелание выходить за Лоуренса. Побег. Теперь я вполне могу отправиться к родителям, так? Конечно, именно у родителей Гельдерны будут искать меня в первую очередь. Зато у родителей я могу попытаться узнать, что во мне такого особенного». «Оглянувшись, я убеждаюсь, что горничная догнала и следует за мной. Лакей тоже не отстает, но идет, будто сам по себе, а не за мной. Ага-ага, верю. Я отворачиваюсь и прибавляю шагу. Искать Диана Рати я не пойду. Мутный тип. Зачем он мне? Сама справлюсь. У меня в рукаве козырь. Заслуженное обещание темной госпожи. До меня доносится смешок, и я поворачиваю голову. Ха, Веркери Лоуренс зажал молоденькую горничную». Девушка показушно стесняется, но по-настоящему сбежать не пытается. Лоуренс упирается руками в стену по обе стороны от ее головы. И девушке ничего не стоит поднырнуть под его локоть. Но она этого не делает, только хихикает и стреляет глазками из-под чепчика. Лоуренс, убедившись, что девушка не протестует, а играет, перехватывает ее за талию, наклоняется с явным намерением поцеловать. «Но тут девица, наконец, замечает меня». — Ой, мой господин, ваша невеста!